В БТРе возле открытого люка сидели старлей Черков и лейтенант Мудрецкий. «О, теперь и до Фрола добрались!» — комментировал доносящиеся из казармы звуки Юрий. «Слушай, а с молодыми чего будет? У меня духов нету, одни черпаки. Все, считай, погоду точно отслужили». «Ну, у вас и порядочки!» — удивился комендант. И после полугода черпак, и год черпак. Ладно, в каждой избушке свои погремушки. Ну что будет, раз все-таки год, то двенадцать через одеяло, но всерьез. Сидеть смогут, конечно. — Погоди, так ты ведь тоже на два года, — сообразил старлей и хищно ощерил зубы. — Ну-ка, сколько месяцев? ну во первых этот приказ не про офицеров уточнил мудрецкий а во вторых восемнадцать через полгода я и собираюсь остаться на службе не хочешь серьезно спросил чирков в кадровые перейти не хочешь в армии можешь к нам не я на гражданку мотнул головой юрий вернусь к своим микробам жаль Вздохнул Старлей. «Парень ты толковый. Нам такие тоже нужны. Ну, как знаешь. Давай я тебе хоть тогда капну по десять граммов за месяц, что ли?» При свете синей аварийной лампочки разлили по кружкам привезенный комендантом спирт. Выпили, шумно выдохнули в открытый люк, отогнав припозднившегося осеннего комара. Помолчали, послушали, как звон и стоны в казарме сменились глухими шлепками. — Да, спасибо твоим ребятам. Вот уж праздник так праздник. Нарушил молчание Мудрецкий. — И тебе спасибо, что бойцов выделил, караул подменить. У вас же сейчас тоже приказ читать должны были. — Мои еще после ужина прочитали. «Сейчас уже вовсю празднуют», — улыбнулся старей. Я их потому на дядю Федора и оставил, чтобы не мешать. А ты, конспиратор хренов, все темнил. Я-то думаю, о чем он там с моими, без меня. Сказал бы сразу, нужны дяды на приказ и все дела. Дело-то святое. Вот вечно так с вами, армейскими». Не цените вы дружескую поддержку внутренних войск. Ну, нифига же не цените. — Кто как, а я ценю? — возразил Юрий. — Я внутренние войска век не забуду, особенно генерала Дубинина. — А он-то в чем виноват? — Ну, ладно, наехал он на тебя. Так ты и отыгрался выше крыши. Тебя сюда ваши же армейские дубы законопатели. От того дежурного и прямо до крутого. Разве нет? Так-то оно так. А кто ему мешал разобраться, раз уж мы по его приказу здесь оказались? Да и с тобой тоже. Ладно, кто старое помянет тому дырку в противогаз прямо под окуривание? Отмахнулся мудрецкий. Мне просто интересно». Каких я ищу сюрпризов от ваших войск дождусь. Сюрприз прибыл прямо на следующее утро на БТРе с точно такими же эмблемами, как у комендантского. Вот только броня у этого транспортного средства была гораздо более побитая военными невзгодами, пропыленная и подкопченая. И верхом на этой броне Сидели не соседи из хохол-юрта, а мрачные здоровяки в спецназовских касках-сферах, настороженно щетинившиеся во все стороны, облезшими от постоянного и длительного использования стволами. Вот только один из пассажиров бронетранспортера был без каски. На этом низеньком коренастом крепыше виднелся лихо заломленный на затылок чуть выгоревший красный берет. Низенький спецназовец ловко спрыгнул у самых ворот, полюбовался на произведение Валетова, оценил, довольно оскалился и неторпливо направился к КПП. — Так, боец, где я могу найти лейтенанта Мудрецкого? — спросил гость у загородившего проход Простакова. Тот присмотрелся. Потом подпрыгнул и оглушительно заорал. «Товарищ лейтенант, за нами приехали!» И только после этого вытянулся и улыбнулся. «Здравия желаю, товарищ старший лейтенант! А мы тут вас уж так заждались, так заждались, просто слов нет!» М «Да, Простаков, лучше бы их вообще не было!» «Волков...» Поморщился и безуспешно попытался вытрясти из ушей звенящие там колокольчики. Голосина у тебя все тот же. — Привет, Юрка! Ты куда ты сбежал прямо с нашими шмотками, а? — С какими это шмотками? Выскочивший на вопле мудрецкий, ошалело смотрел на соседа по шиханам. — А, ты про тот ящик? Ну так там вашего ничего и не было. Все наше, химическое и казенное. Обижаешь старлей. — А чего это вы меня все в звании понижать взялись? — ехидно спросил спецназовец. Он приподнял на плече бронежилет и продемонстрировал капитанский погон. — Ладно, прощаю. Сам только три дня как звездочки обмывал. «Все, больше их у меня уже не будет». «Это почему же? Увольняться, что ли?» — удивился Юрий. «Или случилось чего? Какому-нибудь генералу жизнь отравил, да?» «Нет, это твоя привилегия», — рассмеялся недавно обмытый капитан. «Так уложил, что они и вспоминать не хотели о твоем существовании». — Знаешь, кто их прижал, кто расколол, куда вас задвинули? — Догадываюсь, но промолчу, а то сейчас явится. Люк БТР распахнулся, и оттуда донесся знакомый голос. — Ну, вы же не мое начальство, чтобы я к вам являлся правильно, товарищ Мудрецкий. — Ты кого привез? — прошептал побледневший химик. — Меня, меня он привез собственной персоной, не призрак и не голограмму какую-нибудь, — успокоил Юрия, вылезший из бронированного брюха майор Сыкин. — У меня к вам, лейтенант, есть несколько вопросов по поводу химического оружия, которое вы вроде бы вывезли с нашего объекта. Может, сами покажете, что у вас там? «Так точно, товарищ майор!» — выдавил из пересохшего горла мудрецкий. «Там ничего страшного, честное слово!» «Было бы там что-нибудь страшное, вы бы сейчас здесь не стояли, как вы понимаете!» Майор задумчиво посмотрел на автомат в орлинных лапах. «Хотя, как я догадываюсь, вам никогда и не хотелось здесь стоять!» — Это надо полагать с вашего разрешения, — товарищ Валетов изобразил. — Так точно, с моего разрешения и одобрения. Юрий понял, что самому ему все равно пропадать, и решил хотя бы не подставлять своих солдат. Ну что ж, несколько неофициально, но талантливо. Неожиданно одобрил изменения в государственной символике особист. Я думаю, мы его попросим переделать все, как полагается. Не так ли? Да не бойтесь вы, ничего ему не будет. Вполне патриотичное изображение получилось. Чувствуется, что морально-политическое состояние личного состава у вас на высоте. Некоторые, правда, слишком уж увлекаются коммерцией. Сытин брезгливо поморщился. «Я понимаю, в какой вы оказались обстановке. Но одно дело для обеспечения своих солдат — выживание, так сказать, на незнакомой местности. А вот то, что ваш художник еще и собственные дела устраивает в служебное время, это знаете ли...» «Виноват, товарищ майор!» — вытянулся по стойке смирно-мудрецкий. «Да я знаю, что виноваты!» Вездесущий Сытин отмахнулся, как от назойливой мухи. «И с генералами у вас согласитесь? Не совсем хорошо получилось?» «Между прочим, то, что вы сделали, — это террористический акт против военного руководства в боевой обстановке, который мог бы принести существенный ущерб» и привести к трагическим последствиям. Вы это осознаете, товарищ лейтенант? Кстати, что именно вы им в вино подмешали? Совершенно безвредная рецептура, товарищ майор. Только временно выводит из строя. Излечивается полностью и без последствий. Доложил Юрий и принялся гадать. Расстреляют его прямо у новенького забора, Или сначала все-таки довезут до тыбунала? Вину свою осознал полностью, В содеянном раскаиваюсь, частично. Вынужден был добавить, Бывший микробиолог, под пристальным взглядом, Добрых, вечно усталых глаз. Образцы рецептуры остались? Нет? Послушайте, лейтенант, А для чего вам вообще понадобилось ее разрабатывать? — Побочный результат работы по теме. А вообще-то прихватил с собой как раз для подобного случая во время последней поездки в Саратов, — признался Мудрецкий. — Крайней, крайней поездки. Вы туда еще не раз попадете, — подбодрил Юрия майор. Склонность к науке это хорошо. У меня к вам потом будет парочка предложений на выбор. Думаю, вы не откажетесь, лейтенант. По крайней мере, я бы на вашем месте согласился. А теперь пройдете. Сытин кивнул в сторону кПп Покажите мне ваше чудо оружие. Сдадите все остальное, прихваченное на всякий случай. И оформим кое-какие документы. А потом судорожно сглотнул совершенно подавленный Мудрецкий. Товарищ майор, ну, мой взвод отсюда хотя бы выведут. Я понимаю, меня под трибунал. Трибунал? Удивился особист. А на основании чего, интересно? Если жалоб никаких не поступало... Дело не заведено. Может быть, потом, но вряд ли. Так что сами свой взвод и выведите отсюда в самом ближайшем времени. Сдадите все, что нужно капитану Волкову, погрузитесь и прямо завтра с утра отправляйтесь. Сначала в Шиханы документы отметить и спецсредства сдать. Майор покосился на улыбающегося взводного и добавил: "Оставшиеся спецсредства, я имею в виду, на утраченные в бою мы сейчас акт составим. На трофеи тоже. Кстати, вы знаете, что вам подсунули ящик разряженных гранат? РГДшки у вас нормальные, а из лимонок тротил выплавлен? Правда?" Удивился Юрий. Откуда усыти на такие точные сведения? Он решил не уточнять. А зачем это вообще чехам потребовалось? Чтобы мы в случае чего их же и не взрывали? Да это не им, это нам, вздохнул майор. Еще в первую войну целую партию на ту сторону подкинули. С тех пор вот так и гуляют по рукам, как фальшивая валюта. И точно так же рассчитаны на таких вот вроде вас. Опытный покупатель сразу открывает ящик, вывинчивает пробку из гранаты и заглядывает в гнездо для запала. А когда наспех все или налево берут, вы-то хоть за них не платили. Ладно, пройдемте. Покажите мне свой секретный арсенал. Да. А капитана вы за ворота опускать не будете? Неудобно как-то все-таки гость, хотя и незваный, но, как я понимаю, ему-то вы точно рады.